Карета унеслась за угол на двух колесах, едва не опрокинувшись на повороте. На козлах стоял Грибо, раскачиваясь на ходу, дико улыбаясь и щелкая кнутом. Развлечение было куда лучше, чем надоевший моток шерсти с колокольчиком внутри. Внутри кареты, зажатая между двумя старшими ведьмами, сидела Магрот, обхватив голову руками. «Но Элла может заблудиться на болоте!» «Дорогу ей покажет петух. Кроме того, на болоте у госпожи Гоголь она будет в большей безопасности, чем на балу», сказала нянюшка. «Спасибо, что успокоила». «Всегда пожалуйста», ответила матушка. «Все сразу поймут, что я никакая не она». «Под маской никто ничего не разберет», возразила матушка. «Но у меня волосы другого цвета». «Это дело поправимое», махнула рукой нянюшка. «Но у меня другие формы!» «Мы можем?» — нянюшка поколебалась. «А ты не можешь, ну это, чуть-чуть надуться?» «Нет». «Гита, у тебя случаем не найдется запасного платка?» «Думаю, Эсме, я могу оторвать кусочек от нижней юбки». «Ох!» «На, держи!» «И хрустальные туфельки мне велики!» «А мне в самый раз!» — сообщила нянюшка. Я их уже примерила. «Да ведь у тебя нога куда меньше моей!» «Ничего страшного!» — откликнулась матушка. «Натянешь пару моих носков, и будет как раз в пору!» Исчерпав все возможные отговорки, Магрот в полном отчаянии возопила. «Но ведь я понятия не имею, как надо вести себя на балах!» Матушка Ветровозка вынуждена была признать, что она этого тоже не знает. Тогда она шевельнула бровями в сторону нянюшки. «Помнится, ты в молодости частенько хаживала на танцульке», — намекнула матушка. «Ну», — гордо промолвила нянюшка Яг, преподавательница хороших манер. «Главное, что тут надо делать, это хлопать мужчин веером, э, веер у тебя, и периодически говорить нечто вроде оля ля сэр», а еще хихикать. И, знаешь, это хлопать ресницами» надувать губки!» «И как же интересно, я должна надувать губки!» Нянюшка Яг продемонстрировала. «Ох!» «Не волнуйся!» — успокоила матушка. «Мы тоже там будем!» «И, по-твоему, я от этого буду чувствовать себя лучше?» За спиной Магрот нянюшка протянула руку и тронула матушку за плечо. «Не получится!» — произнесла она одними губами. «Яг!» Она в усмерть перепугана. Уверенности ноль. Матушка кивнула. «Может, мне пойти вместо нее?» — громко предложила нянюшка. «У меня по части балов большой опыт. Руку даю на отсечение. Будь у меня волосы подлиннее, да маска, да эти самые блестящие башмачки, да еще бы мы подрезали платьишко на фут, никто бы ничего и не заметил. Э, ты как считаешь?» Маград была так поражена, представив эту сногсшибательную картину, что когда матушка-ветровозк велела «Погляди на меня, Маград, чеснок», она, не задумываясь, подчинилась. Расшвыривая в разные стороны лошадей и людей, тыквенная карета подлетела к дворцу и, как вкопанная, подняв вихрь гравия, остановилась у парадной лестницы. — Во, весело-то было, — сказал Грибо. А потом ему стало неинтересно. Пара лакеев бросилась открывать дверцу кареты. Самоуверенность, что шибанула изнутри экипажа, едва не сбила их с ног. — Быстрее шевелитесь, мужланы! Из кареты, оттолкнув мажор дома, вылезла Маград. Она подобрала юбки и побежала по красному ковру. Стоявший на верхней ступеньке лакей имел глупость спросить у нее приглашения. «Отлезь, наглая прислуга!» Лакей, мгновенно признавший безгранично дурные манеры истинно высокородной персоны, быстренько ретировался. А в карете нянюшка Як сказала, «Слушай, это тебе не кажется, что ты слегка переборщила?» «Пришлось», — пожала плечами матушка, «сама же видела, какая она была». — А как мы туда попадем? У нас же нет билетов, да и одеты мы вроде бы не очень подходяще. — Давай-ка наши метлы, — усмехнулась матушка, — мы зайдем сверху.